Глава вторая. По следам бури. С порывом ветра и дождя, ворвавшимся в комнату, появился и человек. Свечи замигали, одна из них погасла. Внезапное появление нового посетителя во время хвостовства сержанта поразило всех. Гонзалес наполовину выхватил шпагу из ножен, в то время как слова замерли у него на устах. Туземец поспешил снова закрыть дверь, чтобы защититься от ветра. вновь прибывший, повернулся и посмотрел на всех. Хозяин вздохнул с облегчением. Это был не сеньор Зорва, конечно. Это был Дон Диего Вега, красивый юноша знатного происхождения 24 лет, известный всему Эль Камидо Реаль своей малой заинтересованностью в действительно важных жизненных событиях. а закричал Гонзалес и вложил шпагу в ножны. «Я, кажется, испугал вас, сеньоры!» — вежливо спросил Дон Диего тонким голосом, оглядывая большую комнату и кивая людям, стоявшим. «Если вы испугали нас, сеньор, то только потому, что у вошли по стопам бури», — заявил а «Конечно, ваша энергия вряд ли может испугать кого-либо». «Хм», — проворчал Дон Диего, бросая в сторону свою шляпу и стаскивая себя насквозь промокший плач. «Ваше замечание граничит с опасностью, мой грубый друг». «Не значит ли это, что вы намереваетесь сделать мне выговор?» «Правда», — продолжал Дон Диего. «Я не имею репутации человека, который ездит верхом, как безубица, рискуя сломать себе шею, не сражаюсь как идиот, со всяким встречным и не играю на гитаре под окном каждой женщины. Но все же я не желаю, чтобы то, что вы считаете недостатками, швыряли мне в лицо в качестве обвинения». а воскликнул Гонзалес полугневно. Между нами, сержант Гонзалес, существует соглашение о дружбе. И я забываю большое различие в происхождении и воспитании, которое зияет между нами. Но забываю только до тех пор, пока вы удерживаете за зубами языки, остаетесь моим товарищ Ваше хвостовство забавляет меня, и я покупаю вино, которого вы так страстно жаждете. Это прекрасное соглашение. Но если вы, сеньор, еще раз станете выспеивать меня публично или в частной беседе, соглашение окончено. «Я должен заметить, что имея некоторое влияние». «Прошу прощения, Кавальера, и мой добрый друг!» — воскликнул встревоженный сержант Гонзалес. «Вы бушуете хуже, чем буря снаружи, и только потому, что у меня случайно сорвалось с языка». встреч если кто-нибудь спросит, вы образец остроумия, вы быстро справляетесь со шпагой и всегда готовы сражаться или любить. ой человек действия Кавальеру. А разве кто-нибудь осмелится сомневаться в этом?» Он оглядел комнату, снова вытянув наполовину свою шпагу. Потом швырнул ее обратно в ножны, откинул голову, разразился смехом, а затем похлопал Дона Диего по плечу, а жирный хозяин поспешил подать новую порцию вина, зная, что платить за нее будет Дон Диего. Эта странная дружба между Доном Диего и сержантом Гонзалезом служила предметом разговора всего Эль Камино, Реаль. Дон Диего происходил из знатной семьи, владевшей тысячами акров земли, бесчисленными табунами лошадей и рогатого скота и большими зерновыми полями. Личную собственность его составляла Гациенда, похожая на небольшое государство, а также и дом в селе, а от своего отца он должен был унаследовать в три раза больше того, что имел в настоящее время. Но Дон Диего был не похож на других знатных юношей своего времени. По-видимому, он не любил сражений, редко носил свою шпагу, да и то лишь как украшение. Он был чрезмерно вежлив со всеми женщинами, но не ухаживал ни за одной. Часто сидел на солнце и слушал дикие рассказы о других людях и время от времени улыбался. Он был полной противоположностью сержанту Петру Гонзалезу, но все же они часто бывали вместе. Это, по словам Дона Диего, объяснялось тем, что его забавляло хвостовство сержанта, а сержант наслаждался бесплатным вином. Чего было больше желать в этом прекрасном соглашении? Дон Диего стал перед камином, чтобы обсохнуть и держал в руке кружку с красным вином. Он был среднего роста, но обладал здоровьем и был не дурен собою. Гордые дуэнди. приходили в отчаяние из-за того, что он не хотел взглянуть во второй раз ни на одну из прекрасных синьорит, которых они охраняли и для которых искали подходящих мужей. Гонзалес, испуганный тем, что он разгневал своего друга и что бесплатное вино может прекратиться, старался восстановить мир. на «Кабальеро, мы говорили о знаменитом синьоре Зорро», — сказал он. «Мы разсуждали об этом прекрасном проклятии Капистрано». «Как какой-то идиот нашел подходящим назвать эту чему большой дороги». А. «А что с ним?» – спросил Дон Диего, поставив свою кружку. При этом он зевынул, заслонив рукой рот. Хорошо знавшие Дона Диего говорили, что он зевает по 200 раз в день. «Я говорил, кабальера сказал сержант. что этот прекрасный сеньор Зоро никогда не появляется по соседству со мной, и, я надеюсь, великодушные святые даруют мне возможность встретиться с ним в прекрасный день, чтобы я мог заслужить вознаграждение, предложенное губернатором. — Ох, этот сеньор Зоро, ох! — Не будем говорить о нем, — попросил Дон Диего, повернувшись и протестующе вытянув руку. Могу же я когда-нибудь услышать о чем-то ином, кроме кровавых дел и насилия? Неужели невозможно в это бурное время послушать мудрых слов, касающихся музыки или поэзии? мучиная подболтка и козье молоко!» С пренебрежением и отвращением проворчал сержант Гонзалес. «Если этот сеньор Зорро хочет рисковать своей шеей, пусть себе! Это его собственная шея! Головорез! Вор! а «Я много слышал о его работе», — продолжал Дон Диего. «Он без сомнения искренен в своей цели. Он не грабил никого, кроме чиновников, которые обворовывали миссии и бедных, и не наказывал никого, кроме тех скотов, которые жестоко обращались с туземцами. Он никого не убил, насколько мне известно. Оставьте ему некоторый ореол в глазах общества, сержант. «Я бы хотел лучше получить награду». «Заслужите ее», — предложил Дон Диего. Захватите эту учёл. А, мёртвого или живого, говорит прокламация губернатора. И я сам читал ее». Так отправьтесь к нему и захватите, если подобная вещь нравится вам, заметил Дон Диего. И расскажите мне об этом после. Но теперь избавьте меня. Это будет привелига история. — воскликнул Гонзалес. — И вы услышите ее всю, Кабаньера, от слова до слова. Как я играл с ним, как смеялся над ним, когда мы сражались, как прижал его спустя некоторое время и как пронзил его. — После, но не теперь, — воскликнул Дон Диего в отчаянии. — Хозяин, еще вина. Единственный способ остановить этого грубовых хвостуна — сделать его широкую глотку такой гладкой от вина, чтобы слова не могли выкарабкаться оттуда. Хозяин быстро наполнил кружки. Дон Диего пил медленно, маленькими глотками, как подобает джентльмену, между тем, как сержант Гонзалес опорожнил свою кружку двумя громадными глотками. Затем потомок рода Вега подошел к скамейке и потянулся за своим плачом и шляпой. «Как?» — воскликнул сержант. «Вы хотите покинуть нас в такой ранний час к вольеру? Вы хотите испытать ярость этой страшной бури?» «По крайней мере, я достаточно храбр для этого», — возразил Дон Диего, улыбаясь. «Я выбежал из своего дома лишь за горшком меда». «Дурачье!» — испугались дождя так сильно, что не могли доставить мне меду из ГЦНГ. «Дайте мне его, пожалуйста, хозяин». «А я провожу вас домой под дождем!» — воскликнул сержант Гонзалес, так как слишком хорошо знал, что у Дона Диего имелось превосходное старое вино. «Вам лучше оставаться здесь, у пылающего камина», — твердо сказал Дон Диего. «Мне не нужно экскорта солдат из гарнизона, чтобы перейти через площадь. Я должен произвести расчет с моим секретарем и, возможно, вернусь в таверну позднее. Я хотел получить горшок меда, чтобы есть во время работы». «А, так почему же вы не послали моего секретаря за медом в кабальер? Зачем быть богатым и иметь слуг, если нельзя послать их с поручениями в такую бурную ночь?» «Этот человек стар и слаб», — объяснил Дон Диего. «Он также является секретарем моего престарелого отца. Буря убила бы его. Хозяин, угостите вином всех здесь присутствующих за мой счет. И я, может быть, вернусь, когда мои книги будут приведены в порядок». Дон Диего Вега взял горшок с медом, завернулся в плащ с головой, открыл дверь и исчез в темноте. «Вот человек!» — воскликнул Гонзалес, — размахиваю руками Он мой друг, этот кавальер Я хотел бы, вот, чтобы все знали об этом Он редко носит шпагу И я сомневаюсь, чтобы он умел владеть ею Но он мой друг Пылающие черные глаза прекрасных сеньорит Не трогают его я Все же, клянусь, он образец мужчины Музыка и а Разве он не имеет права на это? Раз это доставляет его удовольствие Разве он не Дон «Разве в жилах его не течет голубая кровь? И разве у него нет обширных семейных владений, кроматных складов, наполненных добров? Разве он не щедр? Он может встать на голову или носить юбки, если ему нравится. Все же, клянусь, он образец мужчины!» Солдаты вторили его чувством, потому что они пили вино Дона Диего и не имели мужества оспаривать утверждение сержанта. Толстый хозяин снова обнес их вином, благо Дон Диего платил... за него. Ведь было ниже достоинства Вега следить за своим счетом в общественной таверне, и толстый хозяин много раз выигрывал от этого. «Он не может переносить мысли о насилии или кровопролитии», продолжал сержант Гонзалес. «Он нежен, как весенний ветерок, но у него твердая рука и ярдый пронесательный взгляд. Это лишь его способ смотреть на жизнь. Если бы я имел его молодость, красоту и богатство, «Сколько было бы разбитых сердец от Сан-Диего до Алкала до Сан-Франциско де Азис!» «И разбитых голов!» – добавил капрал. «Да, и разбитых голов, дружище! Я бы управлял страною, ни один молокосос не стоял бы долго на моем пути. Шпага из ножен, и на них попадись в Педро Гонзалесу! Ха! Насквозь плечо чистенько! а Насквозь легкое!» Гонзалес скачал на ноги, вытащил шпагу из ножен и принялся размахивать ею в воздухе. Он нападал, парировал и наносил удары. Наступал и отступал, выкрикивал проклятие и раздражался смехом, сражаясь с призраком «Вот способ!» – бежал он у камина. «Сколько нас здесь? Давай против одного, тем лучше, сеньоры. Мы любим смелые выводы А, получай, собака! Истыхай, пес! Сорну трус!» Он качнулся к стенке, задыхаясь, острое его шпаги вонзилось в пол, большое лицо побагровело от усилий и количества поглощенного вина. Капрал, солдаты и толстый хозяин долго и громко смеялись над этой бескровной битвой, из которой сержант Педро Гонзалес вышел бесспорным победителем. «Если бы только был этот прекрасный сеньор сорра передо мной сейчас!» задыхался сержант И снова дверь в десанта и в таверду с ревом пури вошел человек.